Глава 104. Солидная троица. Я открыл Facebook и прочитал сообщение. Олег, добрый день. Очень заинтересовал ваш технологичный подход к работе и развитию агентства. Я представляю группу профессиональных брокеров с большим опытом работы на рынке. Хотели бы обсудить возможные варианты сотрудничества. Можем встретиться и обсудить детали, если это представляет интерес для вас. Я кликнул на профиль девушки, от которой пришло сообщение. В графе «Работа» было написано «Real Estate консультант at Vika Estate». Солидно. О такой компании я раньше не слышал, но это было и неважно. В переговорку зашел Ростик с листом бумаги. «Олег, нам с Смайникс прислал приглашение на церемонию награждения лучших компаний по итогам прошлого года», сказал он, протягивая мне распечатанное приглашение. «Ты будешь?» «Конечно, Ростик». Сразу же согласился я, отодвигая лист в сторону и протягивая ему смартфон. Посмотри, работает! Что работает? Удивленно переспросил он, пробегая глазами по сообщению от Дианы, представляющей группу профессиональных брокеров. Моя стратегия работает! Воодушевленно ответил я, вставая из-за стола и начиная ходить по переговорке. Крутые брокеры начинают смотреть в нашу сторону. «Вот увидишь, один за одним они перейдут работать из своих консервативных компаний в живой и расцветающий Вайтвилл». «Я не сомневался», – с улыбкой ответил Ростик, возвращая мне телефон. «Все эти глумящиеся над нами в чатах руководители агентств недвижимости только добавляют Вайтвилл узнаваемости. Обсуждения читают их же сотрудники, таким образом узнавая о нас», – комментировал я. «Ну, а дальше дело техники». Они хотят разобраться, что это задержки мальчишка пытается порвать рынок, взбодрив старожилов, которые всполошились и недовольно кудахчут, как встревоженные куры в курятнике, куда забралась лиса. Они заходят в наши соцсети и попадают в царство уверенной адекватности. «Кайф! Согласишься навстречу?» – спросил Ростик. «Конечно!» – сказал я и начал набирать ответное сообщение Диане. Я договорился встретиться с ними в понедельник в 15.00 в израильском ресторане «Яфа» на пятом этаже Афимола. Когда я подошел в назначенное время в ресторан, за столиком уже сидели три женщины. Я по деловому пожал им руки и представился. «Олег», — с улыбкой кивнул я. «Диана», — ответила одна из девушек. Это она описала мне в Фейсбуке. Своим стилем одежды и строгим выражением лица с острыми скулами Диана напоминала мою школьную учительницу по географии. Елена, представилась вторая. Пожимая руку, я сразу обратил внимание на узнаваемую женскую модель Rolex на ее запястье. Выглядела Елена по-брокерски солидно. Привет, я Ирина! Представилась третья участница встречи. От этих ее нескольких слов исходила теплота и уверенность одновременно, как будто кто-то сильный мягко обнял тебя своими словами. Я заказал чай, брокер и кофе. Когда официант принес напитки,. Диана начала рассказ. «Мы все втроем работаем сейчас в компании Вика Эстейт. Я на рынке 6 лет, Елена больше 10, а Ирина 15. У каждой за плечами множество крупных сделок, крутые клиенты из Forbes, хорошие отношения с ключевыми застройщиками». «Круто!» – я дал подтверждение услышанному и уточнил важный для меня вопрос. «А вы в Веспере продавали что-нибудь?» «Я недавно в Бунине продала хорошую квартиру площадью 260 метров» непринужденно ответила Ирина, делая глоток кофе. «У меня в «Современнике» тоже недавно была сделка на 70 метров», дополнила вторая. «Супер!» Кивком я дал Дине понять, что можно продолжать рассказ. «Впервые я услышал о Вайтвелле от одного из застройщиков, где вы продали две квартиры. Потом несколько раз вас обсуждали за ужином мои коллеги. Когда же недавно в нашем профсоюзном чате мы почитали обсуждение, то стали внимательно изучать ваши блоги, посмотрели стратегию работы и вместе с ребятами решили, что хотим работать в этой молодой компании. После этого я и написала тебе», — сказала Диана. «Отлично», — спокойным голосом ответил я, подливая в свою чашку травяного чая. «А я как раз ждал вас».